Три. в тот день, когда Талалаевы собрались ехать к больной тетке в Харьков, Талалаева мать несколько раз говорила берегову. Послушайте, я вам еще раз говорю, вся моя надежда на вас. «Прислуга дрянь, и ей нипочем обидеть ребенка. Вы же, я знаю, к нему хорошо относитесь, и я оставляю его только на вас». «О, будьте покойны», — добродушно говорил Берегов. «На меня можете положиться, я ребенку вреда не сделаю». «Вот это только мне и нужно». В момент отъезда Кисю крестила мать, крестил отец, Крестила и другая тетка, ехавшая тоже к харьковской тетке, За компанию перекрестили Берегова, и когда целовали Кисю, то от полноты чувств поцеловали и Берегова. «Вы нам теперь как родной!» «О, будьте покойны!» Мать потребовала, чтобы Кися стоял в окне, дабы она могла бросить на него с извозчика последний взгляд. Кисю утвердили на подоконнике. Воспитатель стал подле него, и они оба стали размахивать руками, самым приветливым образом. Я хочу, чтобы открыть окно, сказал Кися. Нельзя, брат, холодно, благодушно возразил воспитатель. А я хочу. А я тебе говорю, что нельзя. Слышишь? И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо. Кися удивленно оглянулся на него и сказал: а то я кричать начну. Родители уже садились на извозчика, салютуя окно платком и ручным саквояжем. «А то я кричать начну!» В ту же секунду Кися почувствовал, что железная рука сдавила ему затылок, сбросила его с подоконника, и железный голос лязгнул над ним. «Молчать, щенок! Убью как собаку!» От ужаса и удивления Кися даже забыл заплакать. Он стоял перед воспитателем, прыгающей нижней челюстью и широко открытыми остановившимися глазами. «Вы не смеете так!» — прошептал он. «Я маме скажу!» И опять заговорил Берегов железным голосом. И лицо у него было железное, твердое. «Вот что, дорогой мой, ты уже не такой младенец, чтобы не понимать. Вот тебе мой сказ. Пока ты будешь делать все по-моему...» Я с тобой буду в дружеских отношениях. Во мне ты найдешь приятеля. Без толку я тебя не обижу. Но если только позволишь себе одну из твоих штук, я спущу с тебя шкуру и засуну эту шкуру тебе в рот, чтобы ты не орал. «Врешь», — подумал Кися, — «запугиваешь» а под нему крик «то сбегутся соседи, тебе же хуже будет». Рот киси скривился самым предостерегающим образом. Так первые редкие капли дождя на крыше предвещают тяжелый обильный ливень. Действительно, непосредственно за этим киси упал на ковер и, колотя по нему ногами, завизжал самым первоклассным по силе и пронзительности манерам. Серьезность положения придала ему новые силы и новую изощренность. Берегов вскочил, поднял как перышко кисю, заткнул отверстый рот носовым платком и, скрутив киси назад руки, прогремел над ним. «Ты знаешь, что виск неприятен, и поэтому работаешь главным образом этим номером. Но у меня есть свой номер. Я затыкаю тебе рот, связываю руки-ноги и кладу на диван. Теперь...» В тот момент, как ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше визжать не будешь. И сейчас же развяжу тебя. Но если это будет с твоей стороны подвох, и ты снова заорешь, пеняй на себя, снова скручу, заткну рот и продержу так час. Понимаешь? Час по моим часам — это очень много с невыразимым ужасом глядел Кися на своего строгого воспитателя, потом промычал что-то и кивнул головой. Сдаешься, значит? Развязываю. Испуганный, истерзанный и измятый Кися молча отошел в угол и сел на кончик стула. Вообще, Кися, начал Берегов, и железо исчезло в его голосе дав место чему-то среднему между сотовым медом и лебяжьим пухом. «Вообще, кися, я думаю, что ты не такой уж плохой мальчик, и мы с тобой поладим. А теперь бери книжку, и мы займемся складами». «Я не знаю, где книжка», — угрюмо сказал кися. «Нет». «Ты знаешь, где она?» «А я не знаю». «Кися!» Снова загремело железо, и снова прорвалась плотина и хлынул нечеловеческий визг киси, старающегося повернуть отверстый рот в ту сторону, где предполагались сердобольные квартиранты. Кричал он секунды три-четыре. Снова Берегов заткнул ему рот. Перевязал его, кроме того, платком, и, закатав извивающееся тело в небольшой тикинский ковер, поднял упакованного таким образом мальчика. «Видишь ли?» — обратился он к нему. Я с тобой говорил, как с человеком, а ты относишься ко мне, как свинья. Поэтому я сейчас отнесу тебя в ванную, положу там на полчаса и уйду. На свободе ты можешь размышлять, что тебе выгоднее — враждовать со мной или слушаться. Но вот тут тепло и безвредно. Лежи.